Глава двадцать Мы въехали в Кёльн только на следующий день. Заночевать по дороге все таки пришлось. Ночь нас настигла как раз в той самой деревне, возле которой состоялся прорыв, устроенный корой. Остановились на постоялом дворе в Берёзовке. Именно здесь вампиры туши животных на кровь меняют. Дорогу показывал Келлер. Сам-то я ни разу здесь не был, как-то не довелось. После пожара я довольно настороженно отношусь к постоялым дворам, и меня очень сложно в этом обвинить, поэтому ночь я почти не спал, а провел в полудреме, которая прерывалась на малейший шорох. Уже на рассвете я плюнул на попытки полноценно уснуть и принялся перебирать артефакты, которые загрузила мне в сумку вампирша. Тут впору было погладить себя по голове и поздравить с тем, что оказался таким прозорливым парнем, и заставил девушку прикрепить к каждому артефакту инструкцию по применению. Всего артефактов было не так уж и много. Большинство имело чисто бытовое применение. Например, вот этот нагреватель воды. Я покрутил в руках камень и положил его обратно в мешок. Большинство населенных пунктов гиблых земель были оснащены вполне современными мне удобствами. Во всяком случае, горячая вода была везде, где бы я не останавливался. Но в походе такая штука вполне может пригодиться. Вот артефакт, подавляющий влияние некроманта. Это было важно. Правда, он был актуален для нежити, но у меня вампиров Ну, пускай будет дружине присутствуют. К тому же, что-то мне подсказывает, что скоро предстоит в замок к Белой Панамке наведаться, а туда я без Тео точно не пойду. Надо, кстати, ему отдать этот кулон, сделанный в виде волчьего клыка. Забавное решение, кстати. Где-то читал, что оборотни с вампирами, мягко говоря, не дружат, а тут такое. А вообще, похоже, что Кора переработала ту цацку, которую я с Лича снял. Молодец. Значит, и с созданием пороха справиться. Вот этот кастет со встроенным шокером, активирующийся собственным даром, который пускаешь в него при использовании, кажется мне вполне интересной штуковиной. Я бросил его на кровать, а остальное убрал в мешок. Более детально дома разберусь, когда мы с хозяйкой каталогизируем все эти штуковины. Меня слегка напрягало то, что за все это время со мной никто не связался. Сам я не выходил на связь. Во-первых, меня это все-таки слегка дезориентировало. во-вторых, если бы новости были меня бы уже потревожили, несмотря ни на что. В дверь постучали. Я глянул на часы и схватил кастет, надев его на руку. только после этого пошел открывать. На пороге стоял келлер. « Франц ты в своем уме пять утра я посторонился давая ему пройти. Раз не вопит с порога, что мы все умрем, значит дело не слишком срочное. «Скоро он начнет светать, так что вполне можно позавтракать и с рассветом выдвигаться», невозмутимо произнес капитан, покосившись на мою руку с кастетом. «Я выдел свет из-под двери вашей комнаты и решил, что вы уже не спите». «Довод, конечно, сомнительный, но принимается». Я покачал головой, снял кастет и прикрепил его к поясу. «А как мы завтракать будем? Хозяина из постели вытащим?» «Он уже не спит. Многие гости уезжают с рассветом. А когда они разъедутся, можно будет подремать». Все равно служанки в это время будут освободившиеся комнаты в порядок приводить, пояснил Келлер. Через березовку уже идет дорога, которая связывает северо и северо-запад гиблых земель с баронством барона Майснера и с землями охотников, соответственно. Как так получилось, что наши земли на отшибе оказались, пробурчал я, быстро собирая рюкзак, который и не разбирал толком. По идее, охотники должны были в центре обосноваться. Это было бы стратегически правильно и обоснованно. В ответ Келлер только плечами пожал. Но я, кажется, знаю ответ. Из-за замка так получилось. Появился бы замок в центре гиблых земель, и земли были бы в центре. Хотя по первоначальному замыслу императора в едином клане, в состав которого будут входить эти 12 баронств, расположение замка особого значения не имело. все таки кедровы были дебилами, несмотря на свою крутость. Это надо было так зазнаться, что просрать, в общем-то, неплохой план обустройства этих земель. Но я только что себе нашел еще одно обоснование — Почему не надо пока даже пробовать убирать порталы? Нужно сначала между собой разобраться. А я подозреваю, что сделать это будет как бы не сложнее, чем с Яшкой покончить. Так, я готов. Закинув рюкзак на плечо, я посмотрел на Келлера. Тогда пойдемте, остальные уже должны завтракать в общем зале. И Франц вышел из комнаты. В большом зале было людно. Народу собралось на завтрак как бы не больше, чем вчера вечером, когда мы приехали. Келлер прошел к столу, который для меня держал Вальтер. Как только я сел, Вальтер тут же пересел за другой стол, где расположились остальные члены моего отряда, за исключением Тео и Саньки. Вампер позавтракал в своем номере, а Санька быстро перекусил и побежал седлать алмазы и свою кобылку. Алмаза-то он точно местному конюху не доверит, тут даже можно не сомневаться. А Тео пошел вслед за ним, чтобы проследить, чтобы мальчишку не обидели. Об этом мне сообщил Келлер, когда я поинтересовался подробностями. Сам капитан сел напротив меня, чтобы составить компанию, за что я ему был благодарен. Гул голосов, оглушавший меня, когда мы вошли в зал, стал заметно тише. Еще я заметил, что на меня смотрит как минимум половина зала. Остальные лишь искоса поглядывают в мою сторону, и это очень скоро начало нервировать. «Франц, что происходит?» — спросил я, стараясь смотреть строго на него или перед собой. «Почему на меня уставились, будто я монашка, случайно оказавшаяся в таверне, куда завалились моряки после года одиночки?» «Они просто никогда не видели живого охотника, и им интересно», — невозмутимо ответил капитан. «Как назло, я в этот момент глотнул воду, которую я просил вместо пива. все таки Келлеру не надо было садиться напротив меня, не получил бы водой в лицо». Я закашлялся, и ко мне тут же подбежал Вальтер, который несколько раз хлопнул меня по спине. «Не в то горло попало», — прохрипел я и закрыл глаза. Когда смог нормально дышать и говорить, открыл глаза и посмотрел на Келлера. «Ты сам-то понял, что сказал?» «А что не так?» Капитан невозмутимо вытер лицо платком и продолжил есть. «Так, ладно, забудь». Я сел прямо. «Откуда они узнали, что я охотник?» «Так ведь мы и через Березовку проезжали». Келлер удивленно посмотрел на меня. «Ваш бой много кто видел, не все по домам прятались. Думаю, хозяин разболтал, что непростые гости у него сегодня отдыхают». Как же было хорошо и в какой-то мере волнительно, когда никто о таких подробностях про меня не знал. Я посмотрел на стол. Я себя декоративной зверушкой ощущаю, которую всем хочется как следует рассмотреть. Так оно и есть. К столу подошел молодой мужик примерно моего возраста. Каждый из находящихся в этом зале, кроме вашей команды, разумеется, пытается понять, чем же вы отличаетесь от обычного мужчины. Вы удивитесь, но практически ничем. Я развернулся к нему, пристально осмотрев. Мне, как я полагаю, представляться не нужно, господин... «Карл фон Хоффман. Барон фон Хоффман, если быть точнее». Тут же представился он. «Разрешите?» Он указал на стол, и я кивнул в знак согласия. «Присаживайтесь». Я вернулся к завтраку. «Я так полагаю, что вы, как и я, собственно, направляетесь в Кёльн на скачке?» «Сейчас все направляются в Кёльн на скачке», — усмехнулся Хоффман. «И почти всех нас ждет ошеломляющий сюрприз в виде вас, Роман Игоревич. Я так и думал, что мне не нужно представляться». Закончив есть, я повернулся к нему со стаканом в руке. «Не знаю, как других баронов, на меня беспокоит сейчас один вопрос. Что от вас ожидать?» — прямо спросил Хоффман. «Захвата мира, естественно. Но хотя бы гиблых земель для начала». «С совершенно серьезной физиономией», — ответил я. «Или вас интересуют более приземленные вещи? Например, будем ли мы требовать выполнения распоряжения императора на создание полноценного клана, в который баронства будут входить на правах вассалитета?» «Вы очень прямолинейный, Роман Игоревич», — пробормотал Хоффман. «Самая действенная тактика в ряде случаев». «Так вы будете требовать вас вассалитета баронств?» Корал быстро взял себя в руки и прямо посмотрел на меня. «Ответ на этот вопрос не входит в мою компетенцию». Я широко улыбнулся. «Адресуйте его главе моего рода. Возможно, он вам ответит». «Вот сейчас я мог только поблагодарить эту чрезвычайно строгую систему, которая четко разделяла полномочия членов клана или рода». А вот фраза про то, что это не входит в мою компетенцию, скоро, похоже, станет моей визитной карточкой. «Да, похоже, просто не будет», — Хоффман усмехнулся. «А я поймал себя на мысли, что мне начинает нравиться этот мужик, особенно его самоирония». «Ну что же, пойдем долгим путем. Предлагаю поехать вместе. Все равно едем в одном направлении». «Я не возражаю», — пожав плечами, поднялся из-за стола. «Полагаю, что все уже готовы выдвигаться». Как только я произнес последнее слово, как по команде народ начал подниматься из-за стола, меня передернуло. Да за кого они меня принимают? Лошади были уже оседланы и ждали только своих всадников. Через деревню я проехал молча в гордом одиночестве. Келлер в этот момент о чем-то разговаривал с капитаном отряда барона Хоффмана. Сам же барон ехал рядом с ними и внимательно слушал, не вступая, однако, в разговор. Почти из-за каждого забора торчала как минимум одна любопытная голова, Провожающая наш разросшийся отряд любопытными взглядами. На одной из улочек две хорошенькие девчонки усиленно делали вид, что набирают колодезную воду. Делали они это неумело. Видно было, что ворот крутят впервые в жизни. При этом они так тщательно обстреливали взглядами отряд, что я не удержался и, проезжая мимо, громко свистнул. Они от неожиданности взвизгнули и, кажется, утопили ведро. Ведь каждая из них уже вообразила себя героиней любовного романа. Ко мне подъехал Хоффман, подмигнувший покрасневшим девицам. «Как же? Мимо едут молодые и неженатые охотник и барон с севера гиблых земель. Это ли не шанс для красавец? «Откуда они знают, что мы не женаты? Я вопросительно посмотрел на Карла. «Женская интуиция и отсутствие на наших безымянных пальцах обручальных колец», заговорщицки сообщил Хоффман, чуть нагнувшись в седле. «Знаете, Карл, вы мне нравитесь», — таким же доверительным тоном ответил я ему. «Поэтому ваши земли я захвачу последними». Перефразировав слова одного известного персонажа, я полюбовался на его ошарашенную морду и хохотнул. «Да не волнуйтесь, барон, это не входит в мои полномочия, да и приказа подобного я не получал». «Ну, у вас и шуточки, Роман Игоревич». Хоффман покачал головой. «Да, вот такой я веселый парень. Наверное, впервые после попадания сюда я позволил себе немного расслабиться». В ухе появилось характерное потрескивание — и я, нахмурившись, отъехал чуть в сторону под пристальным взглядом Хоффмана. «Рома, ты меня слышишь?» Сергея было слышно плохо, сигнал то и дело прерывался. «Да говори», — быстро ответил я. «Я получил сообщение от Сани. Мы с Вёртом проводим глубокую разведку. Группы с заложниками пока не видели. В замке вроде все спокойно идет своим чередом. Напряжение не чувствуется. Но, может быть, Яшка ждет как раз команду с заложниками». Я нашел место, куда хозяйка смогла пробиться, без риска, что нас засекут, так что я на связи. «Принял», — коротко ответил. «Не пуха», — выпалил я, чувствуя, как сердце сделало кульбит. Оказывается, я чертовски волнуюсь за старика. «К чёрту, Рома!» И он отключился. Остаток пути мы проделали довольно быстро. Напряжение висело в воздухе, и хоть я не говорил Карлу про то, что произошло, он чувствовал, что что-то не так. Поэтому ехали быстро и практически без остановок. Всего сделали привал пару раз, и то, чтобы дать коням отдых. Сами максимум нужду справили, даже временный лагерь не разбивали. Пообедали, не вылезая из седла. И уже часам к пяти выехали в Кёльн. Вот тут передо мной встал вопрос, куда ехать дальше. Прямиком в дом Майснера, который меня, разумеется, не выгонит на улицу, или же все таки в какую-нибудь приличную гостиницу. Вопрос решился сам собой. Я обычно здесь останавливаюсь». Заявил он, указав даже не гостиницу, а вполне приличный отель. А «Вот я даже не знаю». Начал я, но тут из отеля выскочил парень, в котором я узнал Маркуса фон Виргана. «Я тебя ждал и даже позволил себе забронировать комнаты!» заорал Вирган, чуть ли не под копыта алмазу кидаясь. «Похоже, я тоже останавливаюсь здесь». Сказав это, я соскочил с алмаза. «Роман, пока твои люди обустраиваются, не мог бы ты пройти со мной?» быстро проговорил Вирган. «Куда?» Я даже сначала не понял, куда он меня тянет, вцепившись в рукав куртки. куртке. «В мой номер!» Маркус остановился и, понизив голос, произнес: «Бароны фон Майснер и фон Кауэр прибыли три часа назад. По-моему, барон фон Майснер слегка не в себе». И он повертел у виска пальцем. «Он чуть ли не обвинил меня в том, что мешаю ему встретиться с тобой. Что ты -то должен был остановиться в его доме, а остановился здесь. Мне с трудом удалось его убедить в том, что ты еще не приехал». В этот момент мимо нас проскакал отряд вооруженных всадников. Один из них остановился возле Келлера и что-то начал ему говорить. Потому как нахмурился капитан, сразу стало понятно, что что-то произошло. Так, эти два барона все еще у тебя в номере, Маркус? Я перевел взгляд с капитана на Виргана. В том-то и дело, что у меня, закивал наш вассал, с которым мы еще при нашей последней встрече как-то незаметно перешли на ты. Так ты встретишься с ними? «Именно это я и собираюсь сделать», — я поправил на плече свой неизменный рюкзак. «Показывай дорогу». Маркус побежал впереди меня, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться в том, что я не отстал и не заблудился, а иду следом. Внутри отеля оказался вполне на уровне. Портье проводил нас довольно равнодушным взглядом и повернулся к Хоффману, который в это время требовал его внимания. Номер Вергана располагался на втором этаже, так что быстрее было подняться пешком, чем ждать лифт. Номер был двухкомнатный, полулюкс, как объяснил Вирган. Буквально втолкнув меня в гостиную, Вирган сразу же направился к выходу бормоча что-то про помощь, которую он обязан оказать Вальтеру в оформлении номеров, что если он, Маркус фон Вирган, не поможет молодому Вальтеру, то это будет жуткий кошмар. Я проводил его недоуменным взглядом, и когда за ним захлопнулась дверь, повернулся к сидящему в кресле бледному Майснеру. Второго барона я не знал, Но если применить метод исключения, то это Кауэр, счастливый обладатель гидроэлектростанции, снабжающий электричеством чуть ли не все гиблые земли. Я уже открыл рот, чтобы заговорить, но тут Майснер вскочил из кресла и бросился ко мне, заламывая на ходу руки. «Наконец-то вы приехали, господин Белов. Вы же мне поможете?» «Смотря в чем». Я сделал шаг назад, потому что Майснер был явно не в себе. Маркус ничуть не преувеличил. «Эти твари, о которых вы меня предупредили, они...» Он замолчал, а затем быстро заговорил. «Они напали на отряд, среди которых были мои дети. Почти все бойцы были перебиты, а моих детей захватили в плен. Ублюдки их схватили и утащили в свой мерзкий замок. Помогите мне вытащить Клауса и Гретхен из Вольфсангеля. Я вас умоляю».